в особенности, если принять в расчет ее обширные протяжения к северо-востоку и к западу, где она, вероятно, сливается с пустынями Хамийской и Джунгарской. Преобладающей почвой является галька с примесью леса. Нередки также солончаки и площади, намытые во время ливней и лесовой глины, спорадически, но сравнительно изредка встречаются сыпучие пески. безводье всюду крайнее, отчего флора, а вместе с ней и фауна, весьма бедные. поперечном направлении, нами пройденном, описываемая средина Гоби состояла из двух несколько различных частей, разделенных почти посредине хребтом Хурху. К югу от него залегает местность с меньшей от 4100 до 3500 футов абсолютной высотой, притом еще достаточно обильной сыпучими песками. Севернее же, вышеназванных гор, местность значительно повышается от 3700 до 5300 футов абсолютной высоты, кое-где становится плодородней, и сыпучие пески почти исчезают. Но как там, так и здесь преобладают волнистые галечные равнины, по которым разбросаны, чаще, впрочем, в северной половине, небольшие хребтики и группы скалистых холмов из глинистого сланца и гнейса, реже из гранита, грюнштейна и песчаника. Флора средний гобик, как выше упомянута, крайне бедная. Из кустарников в южной половине нашего пути обелен был лишь сексаул по пескам, а в северной, в рассыпную, попадали кусты золотарника, карликовая карагана. Там и здесь нередко встречался сильно колючий вьюнок Горчакова. Иногда в южной части попадались кустики дикого монгольского персика. По окраинам выжженных солнцем лесовых площадей, на которых во время изредка случающихся в пустыне ливней образуются временные озера, Росли Хармык, Бударгана, Реамюрия и кое-где Джузгун монгольский. трав же, дорисун Полынь, Лебеда, несколько видов сложноцветных и злаков. Представители двух последних семейств, а также Дикий Лук, многокорневой, в большом обилии являются на песчаном грунте в распадках холмов, северный гор Хурху. Затем, собственно, галечная почва во пустыне нередко совершенно оголена. Из млекопитающих... Описываемые полосе средней гоби свойственны хорасульта, волк, лисица, заяц, еж и песчанка. Из заседлых птиц довольно много бальдоруков и рогатых жаворонков. Реже попадаются пустынный жаворончик, каменный воробей и каменный голубь. Ящерицы летом, вероятно, здесь весьма обильно, но осенью во время нашего прохода мы встретили, да и в малом числе, лишь один вид, чуть ли не тот же самый, который найден был прошедшей осенью в северном Тибете – а нынешней весной в оазисе Гуйду и на верхней Хуанхе. Новый аргали. Но самое замечательное животное Средней Гоби – это, конечно, аргали, два экземпляра которого добыты были нами южнее гор Хурху. Сравнивая этого аргали с другими видами доселе известных горных баранов, аргали и архаров, нужно заметить, отличающихся между собой сравнительно слабыми признаками, нельзя не признать, что описываемый вид новый, который я предлагаю назвать именем недавно умершего знаменитого английского натуралиста Чарльза Дарвина. Овис Дарвине. Но в открытой аргали роста довольно крупного, 6-7-летний самец имел высоту с головой 4 фута 7 дюймов, у загривка 3 фута 6 дюймов, весил около 6 пудов. Рога его своей формы походят на рога тибетского аргали и по наружному изгибу имеют 2 фута 11 дюймов длины, при одном футе трех дюймах в окружности основания. Общий цвет шерсти темно-бурый, более густой в задней части туловища, с местами с малозаметной проседью, конец морды, слезные ямки, внутренняя сторона ушей, нижняя часть ног, средина брюха, задняя сторона ляжек, окаймленная рыжеватой полосой, хвост и седловидное пятно на передней части спины седого цвета. Шерсть на загривке и седловидном пятне волнистая, значительно удлиненная. Арголи Дарвина впервые найден был нами южнее гор Хурху, именно в каменистых холмах на южной и северной окраинах голбын Противоположно всем своим собратьям, описываемый вид держится в крайне бесплодных и безводных местностях. Только в распадках холмов и кое-где по ущельям растут здесь хормы, кбударгана да изредка лук. Вероятно, поедая эти весьма сочные растения, зверь может подолгу обходиться без воды. Притом, несмотря на скудность корма, оба добытых самца аргали были очень жирны. По своему характеру новооткрытый аргали малоосторожен, потому что не преследуется человеком. Конечно, местные монголы не просьбы были полакомиться вкусным мясом описываемого зверя, но убить его, по крайней мере взрослого самца, решительно не могут из своих фитильных ружей. Действительно, выносливость на рану всех вообще горных баранов очень велика, Но Аргали Дарвина в этом отношении, кажется, перещеголял своих собратьей. Помещенный на приложенном рисунке самец был пробит пулей из берданки в самое сердце и все-таки еще бежал в гору около 300 шагов. Кроме окрестностей гор Хурху, описываемый Аргали спорадически распространен, вероятно, и в других частях Средней Гоби. Быть может, к этому виду относятся и те Аргали, которые живут на ханула и в северной безлесной части Алашанского хребта. Путь наш до хребта Хурху. На биваке возле кумир Небаян Тухум оказалось, что ни один из монголов, находившихся погонщиками при нанятых у Алашанского ванна верблюдах, не знает пути, по которому мы желали следовать в Ургу. Пришлось далее брать местных проводников, обыкновенно не более как на один или на два перехода. Хорошо еще, что со мной была прежняя съемка, так что я мог прямо называть колодцы, куда следовало идти. Да и то с проводниками немало было возни, в особенности впоследствии. Путь наш, как уже было сказано, лежал через западный угол земли уротов, по местности крайне бесплодной. Верблюды еще могли найти здесь для себя корм, но верховым лошадям приходилось плохо. Тем более, что лишь при крайней голодовке мы могли давать им по ковшу хлеба рис, ячмень, проса, взятого из лошани. Но привычные ко всяким невзгодам кони пустыни шли по-прежнему бодро и даже не худели заметно. На ключах чергубулык, где была сделана дневка, встретилось много пролетных уток, и мы опять отлично за ними поохотились. Окрестности того же чергубулыка совершенно пустынные, и лишь возле самых ключей залегает несколько крохотных площадок зеленой травы, да нельзя выеденной монгольским скотом. На корм последнему идут также толстые стебли циномория краснеющего, гою, довольно здесь обильного. Монголы сами употребляют в пищу это растение, сварив его предварительно Слышали мы также от монголов, что сушеное гойо вывозится в Китай, где служит прохлаждающим средством во время сильных жаров. От чергу булыка мы шли более 30 верст по саксаульнику, росшему, как обыкновенно, на супучем песке. а Вправо от нас невдалеке тянулись те же пески, совершенно оголенные. Затем, перейдя узкий поперечный рукав этих песков, мы вышли вновь на галечные площади, впереди всхолмленные каменистыми увалами. За этими увалами раскинулась совершенно бесплодная Галбын-Гоби, которая, по словам монголов, тянется с востока на запад на 20 дней пути. В поперечнике нами, пройденном, Галбын-Гоби имела 27 верст в ширину. Абсолютная высота местности, полого понижавшейся сюда от окраинных гор долины Хуанхэ, спустилась на 3500 футов. В самой северной окраине Галбын-Гоби, близ колодца Суджан-Харатолу-Гой, Мы переступили границу Халхи, то есть северной Монголии, и вошли в Аймак Тушетухана. Вышеназванный колодец, имевший в 1873 году пять футов глубины, теперь оказался глубиной лишь в 4 фута, конечно, вследствие заноса песком. Последний обыкновенный исподваль засыпает колодцы в пустыне, так колодец Хадын-Хумо, лежавший на нашем пути недалеко от южной окраины Голубен-Гоби, И еще довольно обильной водой в 1873 году во время нынешнего нашего прохода был уже совсем уничтожен песком. А во время же ливня эти колодцы, большей частью выкопанные в лагах, нередко уничтожаются сразу наносами мимолетных потоков. Для предохранения от песчаных заносов наружное отверстие колодцев делается весьма небольшое, при том после доставания воды обыкновенно закладывается камнем или какой-либо другой покрышкой. Несколько гряд невысоких, большей частью также каменистых холмов, протянувшихся к западу и юго-западу и залегавших по нашему пути на протяжении 35 верст в поперечнике, отделяют голбын Гоби от другой, столь же почти низкой,